Сангарский пролив крейсер прошел полным ходом, ясной звездной ночью. Руднев, памятью Карпышева, помнил, что всю войну японские маяки работали как обычно, а минные заграждения поставили лишь в ожидании подхода эскадры Рожественского в начале 1905 года. Поэтому навигационного риска, как и риска, подорваться почти не было. Да и вероятность встречи с боевым кораблем, который мог бы противостоять Варягу, была невелика. Отойдя к рассвету на 30-40 миль от японских берегов, он продолжил движение на юго-восток, а потом на юг экономическим ходом. На пути по Тихому океану русский крейсер старательно и вежливо обходил стороной все попадающиеся на его пути пароходы. Команды и офицеры начали слегка ворчать уже после второго спешного бегства за горизонт от небольшого транспорта в полторы тысячи тонн водоизмещением. Чего греха таить? Соскучившиеся за два месяца ремонтом реки мечтали еще раз попотрошить транспортники, перевозящие так много интересного, полезного и дорогого. Дух пиратства продолжал витать над мачтами Варяга. Однако новоиспеченный командир крейсера и коперанг, который в бытность старшим офицером постоянно доставал Руднева занудной критикой любых его идей и предложений, на этот раз безоговорочно его поддержал. Он популярно и доходчиво объяснил офицерам, что глупо было бы засветиться на досмотре нейтрального транспорта с невоенным грузом и сорвать операцию, от успеха которой может зависеть весь ход войны, и попросил товарищей офицеров донести эту мысль до членов команды. На бывшего старшего офицера Варяга нежданное негаданное повышение и обретение давно желанного командирства подействовало весьма положительно. Раньше он из-под тяжка шпынял Руднева по любому поводу и встречал в штыке любую его идею, независимо от ее разумности и полезности. Но получив из рук своего командира погоны Каперанга и заветный мостик корабля, которым Степанов де-факто командовал последний месяц, исправляя должность, он неожиданно для всех стал самым горячим проводником его идей на отряде. Сейчас в кормовом салоне, бегущего сквозь ночь на 17 узлах крейсера, Руднев и его бывший старший офицер деловито обсуждали предстоящую. Наша задача, Вениамин Васильевич, догнать уже ушедший поезд. Причем пешком. Строго говоря, войска по этой дамбе японцы уже в основном перевезли. И высадки их на Ляо-Дуне мы помешать своей диверсии никак не сможем. Но солдат надо кормить, одевать и главное вооружать. А вот если нашему земноводному отряду под командованием лейтенанта Балка удастся хоть один мост на их главной железной дороге до снести, то половину грузов для армии придется или тащить через горы вручную, или везти вокруг Японии морем. А там наши вооруженные пароходы. И мы, в конце концов. Да и просто та нашу японцев не бесконечный. Так что у нас с вами классический случай лучше поздно, чем никогда. Есть и еще резон. А вдруг японцы вознамерятся таки сунуться к Артуру с суши? Что-то я от Куропаткина ничего хорошего не жду пока. Высадку под крепость он отбить не сможет. Чем они тогда будут пытаться наши броненосцы достать, пока они в мышеловке сидят? Подвезут осадные мортиры. Рельеф там позволяет их использовать. Корабли из гавани не достанут до них. А они из-за гор навесиком вполне. А откуда им их брать, эти мортиры? С береговых батарей откуда же еще? Точно. Теперь смотрите. У них есть три крупных района, которые такими орудиями защищены. Это Кобе-Осака во внутреннем море, Сосеба-Нагасаки на юге и Токийский залив с Йокосукой и Йокогамой. С обороны Нагасаки или Сосеба снимать? Побояться. Слишком близко от Артура. Да и мы можем наведаться. С внутреннего моря. Там главный торговый порт и важнейший промышленный район. Конечно, что-то и оттуда снимут, но я полагаю, что если и будут для осады Артура такие орудия брать, то в первую очередь с Токийской бухты. Ведь там у них еще два мощных форта в проходе с тяжелыми корабельными пушками, французскими, кстати, как на их броненосцах-ромбах. Следовательно, снимут с батареи у Ураги, что вход в Токийский залив прикрывают. Там этого добра больше всего, и даже сняв десяток-другой, особо мощь обороны не ослабят. Получается, что эти мартиры посоху к Нагасаки быстро не перебросить, если мы этот самый мостик-то им порушим. Значит, повезут морем, а это крюк не близкий, и можем попытаться перехватить. Да и не только мы, но и Верениусы, добровольцы. Широко мыслите, однако, Вениамин Васильевич, для командира простого крейсера. Обижаете, Вселдфирудж, это мой товаряк, да и простой? Чей-чей? А, хотя да, собственно. Но я вообще-то думаю, может, вас ко мне в штаб забрать, начальником штаба. Мыслить масштабно вы можете. Вижу. Сработались мы с вами хорошо на крейсере. Душа в душу. Сработаемся и в штабе. Все, Волод Федорович, помилосердствуйте. Мне да на писанину, да я скорее... А-а-а, страшно стало. Ладно, пошутил я, пошутил. Ух, ну и шуточки же у вас, как бы сказать помягче. Во втором часу ночи без приключений варяг подошел к лагуне Хамана. Встречать его было некому. Как выяснилось позже, в это время весь объединенный флот в Желтом море охранял транспорты с войсками, направляющиеся к месту высадки у Бидзива. Для наблюдения за дамбой с целью определения состава силы ее охраны был послан минный катер под командованием «Балка». Лейтенанты, самые глазастые сигнальщики крейсера, во все глаза смотрели, не закурит ли кто на берегу, не осветит ли ночной поезд, будки охраны, казармы или не приведи господи береговую батарею. Были выявлены только обычные караулки на 3-5 человек. Оно и понятно. Казармам, если они вообще есть, куда комфортнее в нескольких километрах от моста, на берегу, чем на узкой, продуваемой всеми ветрами дамбе. Перед рассветом катер вернулся к Варягу и, изрядно продрогший на ночном ветру Василий, кратко обрисовал ситуацию Рудневу. На палубе крейсера тем временем началось лихорадочное шевеление. Боцманская команда готовила к спуску еще один катер, там же, сталкиваясь и в полголоса матерясь, сновали пехотинцы из десантной группы. Периодически то по одному, то по другому борту раздавался голос балка. Василий давал последние наставления перед возможным боем. Все ящики со взрывчаткой и прочим, по ворчливому выражению минного офицера, сухопутным барахлом, были подняты из минного погреба. Два из них были вскрыты, теперь хранившиеся в них пулеметы монтировались на катерах крейсера, остальные укладывались на дно катеров. Состав взрывчатки был довольно пестрым. Балка грабил склады железнодорожного ведомства, но хранившегося на них динамита было недостаточно, поэтому второй катер сейчас загружали ящиками с флотским влажным перокселином. Ясным майским утром в 6 часов с минутами, когда солнце светило вдоль дамбы, дежурные на мосту заметили направляющийся к входу в лагуну со стороны океана военный корабль. Солнце, блики на воде, наблюдение корабля с носовых ракурсов – все это мешало опознанию. Впрочем, никто особенно и не старался. Откуда в охране моста профессиональные военные моряки? Достаточно было того, что корабль несет положенные японцу флаги. Но в залив корабль почему-то входить не стал. Вместо этого из-за его борта показалась пара катеров. Выбежавшие поглазеть на визит морского начальства караульные были неприятно удивлены событиями, последовавшими за этим. Подняв русский военно-морской флаг, Корабль начал носовой половиной орудий обстреливать восточный въезд на мост, а кормовыми – западный. С дистанции меньше мили караулки были сметены с нескольких выстрелов. Потерь при этом не было, все успели выбежать поглазеть на неожиданного гостя. Но вот большая часть оружия и патронов осталась где-то там, в мешанине воронок и досок. А потом нерадивых караульщиков ожидали пулемета с катеров. Хотя пулеметчики тоже никого не убили, но не из-за врожденной гуманности, а по неумению вести прицельный огонь с раскачивающегося катера. Однако даже поднять голову выжившим караульным они не давали вполне успешно. Об ответной стрельбе и речи быть не могло, тем более что на пятерых приходилась всего одна винтовка. С восточного катера стали крепить у основания одного из быков моста какие-то ящики, попутно выполняя непонятные манипуляции. Японских свидетелей этого процесса было мало. Никто из них не обладал достаточной квалификацией для точного понимания сути происходящего, но предчувствия у них были самые недобрые. Затем катер направился к своему товарищу, проделывавшему все то же самое у одного из быков со стороны западного въезда на мост. Когда катера уже отходили, грянул взрыв, и крайний бык с восточной стороны Большого моста окутался облаком дыма и пыли. Ферма, нелепо изогнувшись, рухнула в воду, породив миниатюрное цунами. В результате его прохождения с одного из катеров кто-то полетел в воду. Очухавшиеся, наконец, часовые с западного конца бывшего моста открыли, наконец, огонь из единственной уцелевшей рисаки Одна из пяти выпущенных пуль даже отколола щепку с борта катера. Но на этом способность к сопротивлению охраны была исчерпана. Подсумки с патронами также остались в караулках. Вернее, там, где они еще недавно были. В ответ с катера хлестнул пулемет, и остатки караула, укрываясь за насыпью, бодро отступили. Второй бык повторил судьбу первого. Но у «Балка» еще оставалось с дюжины неизрасходованных ящиков с пероксилином и динамитом. Во Владивостоке, не зная структуру дамбы и материал быков, он подготовился с запасом. Чтобы не вести взрывчатку обратно, катера развернулись и устроили еще один «бум», в результате которого рухнула в море и центральная мостовая ферма. Теперь до ее подъема о судоходстве в лагуне можно было и не мечтать катера дали ракетой сигнала завершения этой фазы операции и с трудом выгребая против океанской зыби двинулись к кораблю подошедшему на полтора десятка кабельтовых к берегу благо глубины позволяли а минных полей в этом районе бояться было нечего все дело было сделано за полтора часа и катера вернулись на варяг с единственным пострадавшим Поручик Ржевский, которого волной сбросило в воду, в результате чего за ним пришлось нырять балку, был зол, промок насквозь, окоченел и тихо матерился, пытаясь скрыть за этим свой позор. Увы, он не умел плавать. Появившиеся было на берегу полицейские силы и обыватели, излежащего буквально в километре от дамбы городка Араи, были рассеянной парой близких попаданий неразорвавшихся снарядов. Стрелять прицельно Зарубаеву запретил лично Руднев, поскольку люди в форме перемешивались безусловно гражданскими лицами, а пару специально испорченных взрывателей для снарядов калибром 8 дюймов перехватили еще во Владивостоке. Теперь нашедшие их японцы, не знающие о модернизации орудий варяга, должны были принять крейсер-диверсант за громобой, Россию или Рюрик и соответственно отрядить для его ловли как минимум два своих броненосных крейсера, у которых не было никаких шансов догнать шустрый «Варяг». Подъему катеров на борт никто не препятствовал, и лишь отворачивая от берегов Японии в начинающий сгущаться туман, с мостика «Варяга» засекли дым подошедшего к месту диверсии поезда, так как из-за дымки его разглядеть было нелегко, и за опасения обстрелять пассажирский состав огня решили не открывать. Местный железнодорожный начальник немедленно отстучал телеграмму в Токио о разрушениях мостов и об угрозе для судоходства в Токийском заливе. На свою беду эту телеграмму получили и на находящемся поблизости стареньком безбронном крейсере Такао, который выполнял обязанности корабля береговой обороны района Дамбы и принимал уголь в бухте чуть севернее. Капитан второго ранга «Якира» То ли пропустил мимо глаз слова крейсер противника, то ли решил, что железнодорожники не способны отличить боевой корабль от вооруженного транспорта, то ли его решимость отомстить за нападение на землю Ямато была сильнее здравого смысла, так или иначе, он решил выйти в море, найти и уничтожить противника. К сожалению для него, противника он нашел. На крейсерах увидели друг друга за три часа до заката. Поры были разведены во всех котлах на обоих кораблях, и оба командира сразу пошли на сближение. И когда Якира опознал противника и скомандовал к повороту, было уже поздно. Боясь упустить в море русский вспомогательный крейсер, японцы шли на расстояние 15 миль от берега. Варяг же напротив держался от берега в 10 милях. Надеясь подловить хоть какого-нибудь японского каватажника, а то и просто рыбацкую шхуну. В результате даже выброситься на берег у Такао не было шансов. Его артиллеристы первыми открыли огонь из трех шестидюймовок, но превосходство артиллерии и дальномеров Варяга было подавляющим. У Руднева промелькнула была мысль, что потопление этого антиквариата не прибавит славы русскому флоту. Но, увы, с него видели и наверняка опознали Варяг. А то, что у нас на Баке и на Юте теперь установлены два восьмидюймовых орудия, должно было пока оставаться для Камимуры сюрпризом. Отпускать столь не кстати попавшегося на пути варяга японского инвалида было нельзя. Зарубаев, сосредоточенно без лишней нервозности и суеты, дождался от Нира до дистанции с дальномера и повел пристрелку по новому методу. Первый залп трех шестидюймовых орудий правого борта лег с небольшим перелетом. Второй «Плутонг» сделал второй залп с поправкой на результат падения первого. Главный калибр, носовое и кормовое восьмидюймовые орудия ждали точного определения расстояния. Наконец, падение пятого полузалпа удовлетворило эстетствующего артиллериста, и на орудия по проводам системы центральной наводки понеслась команда. Расстояние 36 кабельтовых беглый огонь. «Молодцы! Намострячились, наконец!» С улыбкой отметил про себя Петрович. Если бы так, причемуль поработали. Опять подтверждаем прописные истины. Мастерство прямо пропорционально количеству повторений. Да и обстреляны уже все. Прицелы Перепелкина тоже вполне освоили. Долго японец не продержится. Полчаса от силы. Факт. Спустя 15 минут канонады, 20 дюймовых и 115 6-дюймовых снарядов, выпущенных варягом, все было кончено. Первые три попадания шестидюймовыми снарядами Такао перенес неплохо. Критическим для японца стало единственное попадание восьмидюймовой бомбы в носовую оконечность. Старый крейсер, идя на максимальных для его изношенных долгой службой машин 14 узлах, почти нырнул в набежавшую волну. Пробой на площадью более пяти квадратных метров, встречный напор воды и общая ветхость корабля свели на нет все попытки борьбы за живучесть. Еще пять минут переборки старого корабля кое-как сопротивлялись напору моря, а его артиллеристы пытались нанести русским хоть какой-то урон, но все было тщетно. Катер «Варяга» поднял из воды 17 уцелевших. Офицеров среди них не было. Вечером, на празднике, в честь подрыва моста, удачного боя и не менее удачного отхода из опасной зоны, В кают-компании собрались армейцы и офицеры Варяга, как старые, так и новые. Последние появились на смену выбывших по ранению или гибели, а также ушедших на повышение. Одна только замена командира вызывала цепь повышения и вакансий. На место старшего офицера, например, все прочили ставшего к авторангам Зарубаева, но судьба в виде питерских небожителей и начальника отряда контр-адмирала Руднева распорядились иначе. 3 апреля, за две с половиной недели до выхода Варяга в первый после ремонта боевой поход, на Владивосток обрушился локальный катаклизм. Отправившиеся на войну великие князья Михаил Александрович и Кирилл Владимирович, сотоварищи, прослышав о творящихся во Владивостоке интересных делах, плюнули на первоначальный приказ и спросили телеграммой царственного родственника о смене конечного пункта их маршрута. Макаров и Стессель в Порт-Артуре были только рады избавиться от лишних жирновов на шее. В итоге к маньчжурскому штабу Куропаткина в лаоян отправились лишь двое членов развеселой августейшей компании. Это были великий князь Борис Владимирович и сербский принц Георгий георгиевич На голову же Руднева свалилась другая парочка великих, а с ней до куча и очередная проблема – Куда одевать двух столь разных молодых людей? Одного с сухопутным, Михаила, а второго с морским, Кирилла, военно-учетными специальностями. Данные молодые люди были для любого командира, под началом которого попадали, сущим наказанием. Нормальная служба от них ожидать не приходилось. А вот навредить по неопытности они могли изрядно. А если при этом что не так скажешь, могут и нажаловаться на самый верх по родственному. Но еще страшнее было помыслить о перспективе доклада в столицу с известием о ранении родича Венценосца или, боже упаси, смерти. Война ведь не разбирает. Однако, несмотря на сопутствующие проблемы для Петровича и Ко, они представляли определенный интерес. Через них можно было постараться получить дополнительный канал воздействия на царя. Поэтому великие князья были распределены следующим образом. Михаил был отправлен к Балку на бронепоезд, формально в роли командира. А Кирилл бесцеремонно навязан командиру Варяга Степанову в качестве старшего офицера. Перед назначением оба они имели весьма необычную для них беседу с Рудневым. Пожалуй, в первый раз кто-то, не входящий в царскую семью, позволил себе прямо, резко и нелицеприятно оценить их достоинства и недостатки в роли командиров, без скидок на происхождение. Это было столь необычно, что даже несколько притягивало, а резюме Руднева заставило призадуматься этих на данный момент, в общем-то, не очень склонных к такому занятию людей. Итак, ваши императорские высочества, вывод мой таков. Коли вы прибыли с самым решительным намерением повоевать, так тому и быть. В штабах я вас мариновать не намерен, но по гвардейским чинам, положенных вам под командование корабля первого ранга и полнокровного линейного кавалерийского полка, я предоставить не могу. Во-первых, таких вакансий у меня во Владике просто нет в наличии. Да и вы, простите великодушно, с такими задачами пока элементарно не справитесь, из-за отсутствия опыта реального командования в боевой обстановке. Идет война принесшее уже много неожиданных сюрпризов. Так что прежние теории, учения и парады — все это сейчас не в счет. Не дай бог еще людей и себя загубите. Ни этого, ни даже просто потери вами авторитета я не желаю. Посему и теплых мест при штабе вам предлагать тоже не намерен. Можно, конечно, дать вам, Кирилл Владимирович, справного старшего офицера, который бы и делал за вас всю работу, а вы при нем командиром бы только числились. Но сие как-то не очень честно будет по отношению к этому вашему заместителю, не так ли? Поэтому я вам предлагаю сделать с точностью да наоборот. Моему варягу нужен старший офицер. С одной стороны, это самый боеспособный корабль эскадры с прекрасной репутацией и подготовленной обстрелянной командой. Но с другой стороны, старший офицер – самая собачья и неблагодарная должность, какая только есть на флоте. Вы будете командовать командой крейсера, но не самим крейсером. Вы и только вы будете отвечать за все его неудачи, поломки техники и скандалы с командой, а ваш командир будет получать все лавры победителя. С другой стороны... Только так вы сможете научиться руководить офицерами и матросами корабля, в настоящем деле, а не в веселом яхтенном вояже, как когда-то на пересвете». Руднев пристально взглянул на собеседника, явно давая понять, что наслышан о разгульных попойках Кирилла во время его первого плавания на Дальний Восток. «Разве не умение руководить людьми для великого князя Российской империи есть самое важное?» Согласны на такое мое предложение. Как вам будет угодно, Всеволод Федорович, я в полном вашем распоряжении. Вот и славно. Спасибо. Собственно говоря, я, наверное, зря вам все это расписывал, учитывая опыт вашего последнего похода на Нахимове в такой же должности. Вы сами всю сладость жизни старшего помните, и даже обязанности командира исполнять вам тогда пришлось. От Сайгона до Цейлона, когда Федора Федоровича, царствие небесное, Господь к себе призвал. Но сейчас перед вами гораздо более сложная задача, Кирилл Владимирович. Вам предстоит стать старшим офицером, во-первых, в боевых условиях, а во-вторых, на современном быстроходном и вооруженном скорострельной артиллерией корабле. Четырехмесячный черепаший поход на старике Нахимове с его устаревшими дымными пушками – понятное дело, нечто совсем иное. Надеюсь, что вы примете мое предложение. Прибывшего с вами вашего друга лейтенанта фон Кубе я тоже назначу на варяг. Еще один артиллерийский офицер там не помешает. В связи с установкой восьмидюймовых дел прибавилось. Вам же, Михаил Александрович, если согласитесь, конечно, придется еще тяжелее. Если Кириллу Владимировичу я хотя бы в общих чертах смогу подсказать, что его ждет, то вас я отправляю в абсолютную неизвестность. Причем вам предстоит распрощаться со всеми надеждами на лихие кавалерийские атаки и приготовиться к ежедневному общению с углем, сажей, машинным маслом, броней, гайками и болтами как по отдельности, так и в смесях различных пропорций, в зависимости от калибров вражеских снарядов. Готовы? Вы хотите меня перевести на корабль? В некотором смысле. Только корабль этот сухопутный. Простите, Всеволод Федорович, но вы не шутите? Ничуть. Сейчас лейтенант Балкса товарищи в обстановке строжайшей секретности здесь, во Владивостоке, доделывает первые в России бронепоезда. Один линейный и пара штук поменьше. Это он убедил нас со Степаном Осиповичем в полезности сего нового рода вооружений. Ни он сам, ни я, и вообще никто в целом мире не знает пока, насколько они будут эффективны в бою, какова должна быть тактика их применения и насколько они окажутся живучи под ударами снарядов противника. Про английские опыты в Бурскую войну вы слышали, конечно, но их противник был к появлению британцев блиндированных составов уже низведен до партизанской войны и по нынешним меркам был уже почти без артиллерии. У нас же ситуация иная, и волей-неволей приходится думать не только о защите от пуль, но и от гранат до шрапнелей. Может, вся эта затея вообще не принесет никакой пользы и обернется роскошным бронированным гробом на колесиках и для вас, и для Балка. Зато если уж выгорит, как задумывалось, то японцы вас запомнят надолго. Формально вы станете командиром всего бронедивизиона. Мне представляется, что именно вы на этом месте незаменимы. И почему же? Потому что я хочу, чтобы этот бронедивизион не подчинялся напрямую никому из лаоянских генералов и был настолько независим, насколько вообще может быть независима часть российской армии. Селд Федорович, ну почему вы сказали формально? Потому что упомянутый лейтенант Балк обладает не только несравнимым с вашим, ваше императорское высочество, боевым опытом, в чем вы сами сможете скоро убедиться, если примете мое предложение. Дело еще и в том, что он автор этой идеи. Которую, как выяснилось, обдумывал и вынашивал много лет. Вам предстоит для начала все это понять, через себя пропустить, до опыта боевого поднабраться. Я не хочу, чтобы вы дров по неопытности наломали. Или не дай бог, чтобы с вами что-нибудь нехорошее из-за отсутствия этого самого опыта приключилось, а мне потом ответ держать». Так что на первых порах все боевые решения будет принимать он, а ваша главная функция будет, так сказать, представительской, чтобы ни Куропаткин, ни Стессель, ни их штабные Василию Александровичу палок в колеса не вставляли, а то угробят все дело наши, господа генералы, каким-нибудь идиотским приказом, а лейтенантишка Балках куда следует послать не сможет. Не по чинус. Вот когда в Артур пробьетесь, тогда и примите от него хозяйство в полном объеме. Да и балка Макаров, скорее всего, на эскадру заберет. Понимаю, предложение для вас не совсем лестное, но поверьте, может статься, что со временем еще поблагодарите меня, старика. С ответом, Михаил Александрович, я вас пока не тороплю. Отправляйтесь-ка прямо сейчас в депо. Вас проводят. Сами на все посмотрите. С Василием Александровичем познакомитесь. Там и решите, подходит ли вам это. А мы пока на крейсер поедем.